В заключении скажу, не было бы счастья, да несчастье помогло, и я не сожалею о своей ошибке. «А почему, мой достойный друг?» – спросил майор. «Потому что теперь я изучил не только испанский, но и португальский язык. Я говорю теперь на двух новых языках вместо одного». «Право я об этом не подумал», – ответил Макнапс. «Поздравляю вас, Паганель, от всего сердца поздравляю». Все зааплодировали ученому, который ни на секунду не переставал жевать. Паганель умудрялся одновременно и есть, и вести разговор. Но он не заметил кое-чего, что не ускользнуло от Гленервана. Внимание Джона Манглса к Мэри Грант. Легкий кивок Элен убедил Гленервана, что это именно так. Гленерван с сердечной симпатией посмотрел на молодых людей а затем обратился к Джону Манглсу, но совсем по иному поводу. «Как прошло ваше путешествие, Джон?» — спросил он. «При самых благоприятных условиях», — ответил капитан. «Только я должен довести до вашего сведения, сэр, что мы именовали Магелланов пролив». «Вот как!» — воскликнул Паганель. «Вы обогнули мыс Горн, а меня не было с вами!» «Ну так повесьтесь», — посоветовал майор. «Эгоист!» — отозвался географ. «Вы даете мне этот совет, чтобы забрать себе, как говорят, на счастье, мою веревку!» Полностью, дорогой Паганель!» — вмешался в разговор Гленнерман. «Ведь вы не вездесущи. Нельзя же одновременно присутствовать в нескольких местах. Так как вы странствовали по пампе, то не могли в это же время огибать мыс Горн. Конечно, но это не мешает мне сожалеть о том, что меня там не было!» ответил ученый. После этого Паганелли оставили в покое, а Джон Манглс начал рассказывать историю своего плавания. По его словам, огибая американский берег, он обследовал все острова западного архипелага, но не обнаружил там следов Британии. У мыса Пилар при входе в Магелланов пролив яхту встретил противный ветер, пришлось повернуть на юг. Дункан проплыл мимо островов Отчаяния, поднялся до 67-й параллели, обогнул мыс Горн и, пройдя через пролив Лемера, оставил позади огненную землю и взял курс вдоль берегов Патагонии. Там, на высоте мыса Криентес, он испытал сильнейшую бурю, ту самую, которая с такой яростью обрушилась во время грозы на наших путешественников. Но яхта устояла против этого шторма, и в течение трех дней крейсировала вдоль берегов, пока выстрелы из карабина не дали знать о прибытии с таким нетерпением ожидаемых путешественников. Что касается леди Гленнерван и мисс Грант, то капитан Дункана был бы несправедлив, если бы забыл упомянуть о их редкой отваге. Буря не испугала их, и если они и беспокоились то лишь за своих друзей, странствовавших по равнинам Аргентины. Джон Манглс закончил свой рассказ. Лорд Гленнерван поблагодарил его и обратился к Мэри Грант. «Дорогая мисс», — сказал он, — «я вижу, что капитан Джон воздает должное вашим достоинствам. Я очень рад, что вы хорошо чувствовали себя на борту его судна». «Могло ли быть иначе?» — ответила Мэри, взглянув на Элен Гленнерван, и едва заметно на молодого капитана. «О, моя сестра вас очень любит, мистер Джон!» — воскликнул Роберт. «И я также!» «А я плачу тебе тем же, дорогой мальчик!» — ответил Джон Манглс, несколько смущенный словами Роберта. А Мэри Грант слегка покраснела. Джон Манглс поспешил переменить тему разговора. «Я окончил рассказ о плавании Дункана!» «Может быть, и вы, сэр, ознакомите нас с подробностями вашего путешествия по Америке и расскажете также о подвигах нашего юного героя?» Ни одно повествование не могло доставить большего удовольствия Элен и мисс Грант. Глен Арван не замедлил удовлетворить их любопытство. Он описал, не пропустив ни одного эпизода, «все путешествие от одного океана к другому» о переходе через кордильеры, о землетрясении, исчезновении Роберта, похищении его кондором, выстреле Талькава, нападении красных волков, самопожертвовании мальчика, знакомстве с сержантом Мануэлем, наводнении, убежище на Омпу, молнии, пожаре, кайманах, смерче, а ночи на берегу Атлантического океана. Все эти эпизоды – то страшные, то веселые, попеременно вызывали ужас или смех у слушателей. Не раз, когда речь шла о Роберте, его сестра и Элен Гленерван, восхищаясь, осыпали мальчика горячими поцелуями. Свое повествование Эдуард Гленерван закончил словами. «Теперь, друзья мои, подумаем о дальнейшем. Что было, то прошло, но будущее в наших руках». «Поговорим о капитане Гарри Гранте». Завтрак был окончен. Все перешли в салон Элен Гленерван и разместились вокруг стола, заваленного картами и планами, и разговор тотчас же возобновился. «Дорогая Элен», — сказал Гленерван, — «едва взойдя на борт Дункана, я сказал, что хотя моряки, потерпевшие крушение на Британии, не вернулись с нами...» Но у нас есть твердая надежда найти их. После перехода через Америку у нас создалось убеждение, больше того, уверенность, в том, что катастрофа не произошла ни у берегов Тихого океана, ни у берегов Атлантического. Из этого вытекает, что мы ошибочно толковали документ во всем, что касается Патагонии. К счастью, наш друг Паганель, осененный внезапным вдохновением, Понял ошибку. Он доказал, что мы идем по ложному пути, и так истолковал документ, что теперь содержание его не вызывает ни малейших сомнений. Я говорю о документе, написанном по-французски, и я прошу Паганели разъяснить его вам, чтобы ни у кого из присутствующих не осталось ни тени, недоверия к моим словам. Ученый не замедлил исполнить просьбу Гленервана. Он убедительно и пространно рассуждал о словах «гони» и «энди». Он ясно вывел из слова остраль слово «Австралия». Он доказывал, что судно капитана Гранта, отплыв от берегов Перу в направлении к Европе, потерпев аварию, могло оказаться в полосе южных течений Тихого океана, которые и увлекли его к берегам Австралии. В конце концов... Остроумные догадки ученого, его выводы были столь убедительны, что заслужили полное одобрение даже Джона Манглса, очень осторожного судьи в таких важных вопросах и человека, не склонного увлекаться игрой воображения. Как только Паганель окончил, Гленнерван объявил, что Дункан тотчас же берет курс на Австралию. Однако майор прежде чем будет дан приказ взять курс на восток, попросил разрешения сделать одно замечание. «Говорите, Макнапс», — сказал Гленнерван. «Моя цель», — начал майор, — «заключается не в том, чтобы ослабить впечатление от доказательств моего друга Паганелля. Еще менее я собираюсь опровергать их, так как нахожу их серьезными, мудрыми, вполне достойными нашего внимания» и, несомненно, они должны лечь в основу наших будущих поисков. Но я хотел подвергнуть их последней проверке, чтобы их смысл стал бесспорным и неопровержимым. Никто не понимал, куда клонит осторожный Макнапс. Все слушали его с некоторым беспокойством. «Продолжайте, майор», — сказал Паганель. «Я готов отвечать на все ваши вопросы». «Вам будет это очень легко сделать», — промолвил майор. «Когда пять месяцев тому назад в заливе Клайд мы все изучали толкование этих трех документов, то нам казалось неоспоримым, что крушение Британии не могло произойти нигде, кроме как у берегов Патагонии. У нас не было и тени сомнения на этот счет». «Совершенно верно», — подтвердил Гленнер Ван. «Позже», — продолжал майор, — «Когда Паганель, благодаря своей благословенной рассеянности, оказался на борту нашей яхты, документы были показаны ему, и он, не колебаясь, одобрил наше решение производить поиски у берегов Америки». «Правильно», — подтвердил географ. «И все же мы ошиблись», — закончил майор. «Мы ошиблись», — повторил Паганель, — «человеку свойственно ошибаться» но лишь безрассудный человек упорствует в своей ошибке». «Не горячитесь, Паганель», — промолвил майор. «Я вовсе не хочу сказать, что мы должны продолжать наши поиски в Америке». «Тогда чего же вы хотите?» — спросил Гленнерван. «Я хочу признания того, что Австралия кажется нам теперь единственно возможным местом крушения Британии». «Совершенно так же, как некогда этим местом казалась нам Америка». «Охотно признаем это», — ответил Паганель. «Принимаю к сведению», — продолжал майор, «и, пользуюсь случаем, предостеречь вас от увлечения этой якобы очевидностью». «Как знать? А вдруг после Австралии какая-нибудь другая страна внушит нам такую же уверенность?» и новые поиски окажутся также неудачны. И тогда не станет ли в третий раз очевидным, что их следует возобновить еще в какой-то другой стране?» Гленнерман и Паганель переглянулись. Соображения майора поразили их. «Итак», — продолжал Макнапс, «прежде чем мы отплывем в Австралию, я желал бы, чтобы произведена была последняя проверка». Вот документы, вот карты. Проследим последовательно все места, через которые проходит 37-я параллель, и посмотрим, не встретится ли нам другая страна, к которой можно отнести указание документа». «Это очень легко сделать», — заявил Паганель, «так как на наше счастье под этой широтой расположено сравнительно мало земель». «Посмотрим», — сказал майор, разворачивая английскую карту, вычерченную в проекции Меркатора и представлявшую изображение всего земного шара на плоскости. Меркатор. 1512-1594 год. Фламандский географ-картограф. Предложил новый метод составления географических карт. Географические проекции Меркатора особенно важны в навигации. Картографии, проекции Меркатора применяются и в настоящее время. Карту разложили перед Элен, и все разместились так, чтобы следить за пояснениями Паганеля. Как я вам уже говорил, начал географ. 37-я параллель, пройдя через Южную Америку, пересекает острова Тристан-да-Кунья. Я утверждаю, что в документе нет ни одного слова об этих островах. Все еще раз тщательно рассмотрели документы и признали, что Паганель прав. Предположение об островах Тристан-да-Кунья было единогласно отвергнуто. «Будем продолжать», — снова заговорил географ. «Выйдя из Атлантического океана, мы пройдем двумя градусами ниже мыса Доброй Надежды и попадем в Индийский океан». Только одна группа островов встречается нам на пути. Группа островов амстердамских. Обсудим вопросы о них. Как сделали мы это в связи с островами Тристан-да-Кунья? После внимательной проверки амстердамские острова были также отклонены. Ни одного слова полностью или в обрывке не было сказано ни во французском, ни в немецком, ни в английском документах об этой группе островов Индийского океана. «Теперь мы достигли Австралии», — продолжал Паганель. «37-я параллель вступает на материк у мыса Бернуили и покидает его в заливе Туфолда. Вы согласитесь со мной, даже не проверяя текста документов, что английское слово «стра» и французское «остраль» могут обозначать Австралию». Это настолько очевидно, что тут не о чем спорить. Все согласились с заключением Паганелли. Его предположение казалось всесторонне обоснованным. «Продолжайте», — сказал майор. «Охотно», — откликнулся географ, — «ведь такое путешествие нетрудно». «Покинув залив Туфолда, мы пересекаем пролив, омывающий восточные берега Австралии и встречаем на пути Новую Зеландию». Тут я напомню вам, что обрывок слова «контин» во французском документе неопровержимо обозначает «континна», «континент». Стало быть, капитан Грант не мог найти убежище в Новой Зеландии, которая, как известно, не что иное, как остров. А поскольку это так, то изучайте, сравнивайте, переставляйте слова на все лады, и вы убедитесь – что они не имеют ни малейшего отношения к этой стране. «Ни в коем случае», — согласился Джон Манглс после тщательного сличения документов и карты. «Нет», — подтвердили остальные слушатели Паганелли и даже майор, «о Новой Зеландии не может быть и речи». «Видите», — продолжал географ, «что на всем огромном пространстве, отделяющем этот большой остров от берегов Америки, 37-я параллель пересекает лишь один бесплодный и пустынный остров. Как он называется? спросил майор. Взгляните на карту. Это остров Мария Тереза. Но нет никаких следов этого названия ни в одном из трех документов. Никаких, подтвердил Гленн рван. Итак, предоставляю вам, друзья мои, закончил географ, решить. «Справедливо ли предположение, что в документе речь идет об Австралии?» «Несомненно», — единодушно ответили пассажиры и капитан Дункана. «Джон», — сказал тогда Гленнерван, — «достаточно ли у нас съестных припасов и топлива?» «Да, сэр, я сделал обильные запасы в Талькауана. Впрочем, если понадобится, мы легко сможем их пополнить в Капштате." «В таком случае дайте приказ отплыть». «Еще одно замечание», — перебил своего друга майор. «Говорите, Макнапс». «Как бы мы ни были уверены, что именно успех ждет нас в Австралии, не следует ли все же, осторожности ради, на день-два сделать остановку на островах Тристан-да-Кунья и Амстердам? Они расположены на нашем пути и нисколько не удлинят его». «Мы узнаем, не осталось ли там следов крушения Британии». «Как вы недоверчивы, майор!» — воскликнул Паганель. «Я забочусь главным образом о том, чтобы нам не пришлось возвращаться вторично по нашим собственным следам, если Австралия не оправдает наших надежд». «Эта предосторожность не кажется мне излишней», — заметил Гленнерван. «И менее всего я склонен уговаривать вас отказаться от нее», добавил Паганель, «напротив». «Итак, Джон, отдайте приказ плыть к островам Тристан-да-Кунья», распорядился Гленн Рван. «Слушаюсь, сэр», ответил капитан и поднялся на свой мостик. Роберт и Мэри Грант горячо поблагодарили Гленн Рвана. Вскоре Дункан удалился от американского берега держа курс на восток, разрезая своим форштевнем волны Атлантического океана.